При посещении Голландии я то и дело вспоминал слово «рангаку». Может быть, для современного мира, который оказался на пороге экологического кризиса, поучительны некоторые аспекты голландской науки. Разве не стала в наши дни актуальной способность голландцев преображать природу, не совершая надругательство над ней? Поучительное умение голландцев всегда и во всем беречь пространство. Голландские города строят очень экономно, хотя их новые районы отнюдь не представляются тесными. Не случайно знаменитые художники голландской школы предпочитали миниатюрные холсты, любили рассматривать предметы с близкого расстояния. Это умение беречь и ценить пространство многое добавляет к очарованию Голландии. Часть пятая. Вокруг света. На полпути к небу. Чтобы увидеть чудо природы, именуемое Метеора, нужно проехать от Афин 350 километров и пересечь почти всю Грецию с юго-востока на северо-запад. Путь лежит через равнину Тессели, житницу страны, Красно-бурым ковром расстилаются убранные, перепаханные на зиму поля. За очередным перевалом вдруг открывается заснеженный ландшафт. Но это, конечно, не снег, это белеют коробочки хлопчатник. Снова поля, оливковые рощи, равнины, чередующиеся с горами. И вдруг, будто в сказки попадаешь в какой-то совершенно иной волшебный мир. Метеора – уникальное геологическое образование. Около тысячи каменных столбов высотой 200-300 метров вздымают своими кручами над окружающей равниной Тессели. Они напоминают развалины гигантского сказочного дворца. К этому чуду природы добавлено не менее чудесное творение человеческих рук. На плоских вершинах многих каменных столбов уже шесть веков существуют православные монастыри. Они построены на крохотных, труднодоступных площадках каким-то непостижимым способом. Ниже их, в отвесных скалах темнеют ряды пещер, скиты отшельников. Говорят, будто поблизости когда-то было горное озеро. После землетрясения его воды вырвались на соседнюю равнину и промыли на своем пути глубокие ущелья. Я видел нечто подобное, когда осматривал американский каньон Колорадо или лесовое плато в излучине китайской реки Хуанхэ. Но метеору каньоном не назовешь, ибо ущелья из Дитка бы слились воедино, а от былого плоскогорья остались лишь крохотные изолированные островки». Пожалуй, их можно сравнить с красноярскими столбами на Енисей. Я был глубоко взволнован, увидев на фоне вечернего неба эту группу каменных столбов. Самый высокий из них, как перст, указывал на мерцавшую в небе звезду. Ощущение отрешенности, вызвано этим зрелищем, было столь сильным, что рождало чувство необъяснимого душевного подъема. Контур холмов был поражающий необычен. Казалось, что их начертала на бумаге рука наполовину бессознательного человека, который позволял своему перу круто перемещаться вверх и вниз, в то время как мысли его находились где-то далеко. Так полтора века назад описал метеору англичанин Ричард милс побывавший в Греции одновременно с Байроном. Действительно, Каждая святая обитель словно плавает в волнах голубоватого воздуха. Утопающие в зелени красные черепичные крыши и белые стены монастырей над серыми скалами находятся в божественной гармонии с окружающей природой. Здесь царит гулкая тишина, лишь изредка прерываемая перезвоном колоколов. Она усиливает ощущение отрешенности от мирской суеты, как бы устраняет барьеры, разделяющие природу и человеческую душу. Кажется, уже оторвался от грешной земли, и находишься до полпути к небу. Кстати, слово «метеора» по-гречески означает «парить над землей».